Глава четвертая Во вторник с утра я натравливал соло Фреда и Орри на машинописное бюро, просматривал утреннюю почту и депонировал в банке чек уэлмана а потому добрался до офиса Крэмера на 20-й улице уже в 11 часу. Самого Крэмера на месте не оказалось, но он проинструктировал на мой счет сержанта Перли Стеббинса. Я один из немногих знакомых Перли, о которых у него не сложилось четкого мнения. Поскольку я частный детектив, то чем быстрее я отброшу копыта или хотя бы перестану мозолить порядочным людям глаза, тем, естественно, лучше. Это главное. Но где-то в глубине души Перли точит честь сомнения. А вдруг я стал бы неплохим полицейским, если бы меня вовремя наставили на путь истинный? Мне удалось не только ознакомиться с делами, но и переговорить с полицейскими, занимавшимися ими, с двумя по делу Дайкса и с одним из Бронкса по делу Джоану Элман. Ушёл я почти в три, унося много ценной информации в блокноте и еще больше в голове. Вот вкратце, что я разузнал. Леонард Дайкс, 41-го года, тело которого, зацепившееся за сваю, выловили из Истривер в первый день Нового года, в течение восьми лет работал доверенным делопроизводителем, а не адвокатом в юридической конторе Корриган, Фелпс, Кастин и Брикс. Еще около года назад контора именовалась Омелли, Корриган и Фелпс, но Омелли лишили практики, произошла реорганизация. Дайкс был холост, отличался здравым умом, преданностью и хорошо разбирался в делах. Каждый вторник вечером играл по мелочи в карты с друзьями. Имел 12 тысяч долларов в ценных бумагах, банковский счет, а также 30 акций United Стейт Стилл» которые отошли по наследству его замужней сестре, живущей в Калифорнии, единственной близкой родственнице. Врагов и завистников не было. Знакомств женского пола не имел, гласила фраза в одном из донесений. К делу были приложены один снимок, малопривлекательный, сделанный, когда труп выловили из реки, и фотография живого Дайкса в его квартире. Объективности ради замечу. До того, как утонуть, Дайкс выглядел симпатичнее. Немного, правда, пучеглазый, да и скошенный подбородок не слишком его красил. В деле набралась бы еще добрая тысяча фактов, имевших к убийству такое же отношение, как и те, что я привел в качестве образца. Что касается Джоан Уэллман то в уголовном отделе полиции Бронкса версия о случайном наезде пользовалась отнюдь не такой популярностью, как считал Уэлман счастью, не имевшей доступа к делу об убийстве дочери. Не доверяли полицейские версии о свидании в пятницу, изложенной в письме Джоан родителям. Тем более, что среди сотрудников не нашлось никого, кто бы об этом слышал. Последнее я поставил бы полиции в упрек, зная, как кишат мелкими сплетниками подобные конторы и, наоборот, готов отдать должное дочери нашего клиента. Она умела держать язык за зубами и о личных делах не распространялась. Оставив тщетные попытки разыскать машину, которая переехала миссу Уэллман, полиция Бронкса сосредоточила все усилия на поклонниках девушки. Если хотите занять среднего полицейского сыщика любимым делом, усадите его с мужчиной, которого встречали с хорошенькой девушкой только что злодейски убитой. Теперь представьте себе, какие вопросы он станет задавать. Как он будет смаковать интимные подробности и вторгаться в личную жизнь незадачливого воздыхателя, кем бы тот ни был, ничуть не рискуя нарваться на отпор. Полиция Бронкса буквально вывернула ухажеров Джоану Элман наизнанку. Особенно досталось некоему сочинителю рекламы, Атчессену, скорее всего потому, что его фамилия начиналась на А, а в середине имелось Ч, как и у Арчера, что, видимо, углядел чей-то зоркий глаз. К счастью для Атчессона, в пятницу днем 2 февраля он сел в 16.30 на поезд, чтобы провести уикенд с друзьями в Уэспорте. Двое агентов трудились как каторжные, стараясь развенчать его алиби, но тщетно. Судя по полицейским протоколам, Джоан отличалась не только миловидной внешностью и умом, но и воистину викторианской добродетелью. В этом все трое допрошенных поклонников были единодушны. Они и восхищались девушкой, и уважали ее. Один из них целый год домогался ее руки и льстил себя некоторой надеждой. Если кто-либо и троицы и носил против Джан камень за пазухой, то полиция Бронкса подтверждений тому не нашла. Я вернулся домой, напечатал для Вульфа подробный отчет и принял по телефону донесения от Сола, Фреда и орри Большую часть среды я провел в издательстве «Шоу энд Ханна» на 45-й улице. В результате я вынес впечатление, что издательский бизнес — замечательный способ зашибать бабки. Само издательство размещалось на двух этажах, утопавших в коврах и обставленных роскошной мебелью. Как мне объяснили, шел, отбыл во Флориду, а Ханна не приходит раньше половины одиннадцатого. Из приемной меня проводили в кабинет одного из мелких начальников, срочно нуждавшегося в стрижке и жевавшего резинку. Когда я предъявил записку от нашего клиента, начальник проблеял, что они с радостью пойдут навстречу повергнутому в горе отцу покойной мисс Уэллман, и я могу задавать вопросы всему персоналу, начиная с него самого, если захочу. Только не смогу ли я сначала рассказать, есть ли хоть какие-то сдвиги в расследовании? Недалее как вчера сюда снова нагрянули детективы из городской полиции и провели здесь чуть ли не целый день, а тут вот Арчи Гудвин — От самого Нира Вульфа пожаловал «Наклевывается что-нибудь важное?» Я соврал что-то безобидное и взялся за него. То обстоятельство, что Вульф никогда не покидает дом по делам, если только не побудительный мотив важнее перспективы получения гонорара, как, например, спасение собственной шкуры, во многом определяет мой стиль работы». Если я иду по следу, и мне удается раздобыть ценные сведения, то я люблю их как следует обмозговать, прежде чем передоверить Вульфу. Но, выйдя из Шолл-энд-Ханна, я ощущал себя как слепой котенок в потемках. Можно ли поверить, что я провел почти пять часов в издательстве, где работала Джоанну Элман, опросив всех от посыльного до самого Ханны, и не выведал ни одного маломальски значимого факта. К сожалению, все выглядело именно так. Лишь одна запись в толстой конторской книге, которую мне показали, имела отношение к интересующему меня делу. Привожу ее полностью. Номер 16237. Дата 2 октября. Имя и адрес Бэйрд, Арчер, Нью-Йорк, почтовое отделение Клинтон station до востребования. Название «Не надейтесь». Жанр «Роман» 246 страниц. Почтовые расходы 63 цента, расписка прилагается. Прочитал, прочитала Джоан Уэллман. «Решение отклонить. Отправлено почтой 25 октября. Вот и вся моя добыча. Рукопись доставили по почте. Никто не слышал о Бейрде Арчери, никто больше не видел рукопись и ничего про нее не знает. Если Джоан и говорила кому-то про рукопись, то никто об этом не помнит». Она никому не рассказывала ни о телефонном звонке Берда Арчера, ни о предстоящем свидании. Подобные никто не. Я могу перечислять еще хоть целую страницу. Вечером я доложил Вульфу следующее. Похоже, дело в шляпе. 246 страниц напечатанного текста весят куда больше, чем 21 унция. или Он печатал на обеих сторонах или использовал папиросную бумагу, или же поскупился на почтовые марки для пересылки. Нам остается только выбрать одно из трех. И он в наших руках. — Шут, Гороховый! — прорычал Вульф. — Можете предложить что-нибудь получше? Из того мусора, который я раскопал? — Нет. — Но хоть что-то я раздобыл? — Нет. «Ладно, тогда мои два дня — 0 Два дня беготни наших парней по машинисткам — опять ноль. Считая по две сотни на круг за день, 400 долларов из машины уэлмана уже вылетели в трубу». «Сыскному агентству или полиции это сошло бы с рук. Таков их стиль, но на вас это не похоже. Ставлю на карту недельный заработок, что за последние 48 часов — «Вы даже не пытались пораскинуть мозгами». «О чем?» — осведомился Вульф. «Я не могу фехтовать с тенью. Дай мне хоть какую-нибудь зацепку. Жест, запах, слово, звук на худой конец, любую мелочь». Я согласился, хотя ни за что не признался бы ему, что он прав. «Да, верно». Целая армия специально натасканных из Кремера рыскала в поисках Бейерда Арчера, но это ничего не значит. Никто даже понятий не имел, как он выглядит. Они не встретили никого, кто бы когда-либо знал или просто встречал человека под таким именем. Кроме имени, никаких доказательств, что Бейерд Арчер — реальное лицо, а не фантом, не существовало. То же самое, если бы, допустим, придумали человека под именем Фритем Чоат, а потом пустились на его розыски. Ну, посмотрите вы в телефонный справочник, а потом что? Остаток недели я провел за сбором весьма любопытных сведений о вкусах и убранстве офисов различных издательств. Я выяснил, Что Саймон энд Шустер в Рокфеллеровском центре сходят с ума по модерну и скупают все подряд, невзирая на цену. Что Харпер энд Бразерс обожают старую мебель и не жалуют пепельницы. Что Викинг Пресс при приеме на работу женщин отдает предпочтение внешности и изяществу форм что помещения Макмиллан Компани обставленные мягкими диванами, как пульмановские вагоны и так далее. Короче говоря, я охватил практически всю отрасль, но вознаградил себя за терпение, лишь договорившись поужинать с молоденькой сотрудницей Скрибнерс, которая, как подсказывала мне чутье, могла знать кое-что стоящее. Что же касается Бэйрда Арчера о нем никто и слыхом не слыхивал. Если он и передавал свою рукопись в другое издательство, то никаких следов не сохранилось. За уикенд я раза два пообщался с Перли Стеббинсом. Если мы сели на мель, то и полиции похвастать было нечем. Правда, они откопали одного Байрда Арчера в глухой глубинке штата Виргиния, но ему было за 80. И о том, что изобретен алфавит, он знал лишь понаслышке. Крэмера обуревала надежда отыскать связь между Леонардом Дайксом и Джоан Уэллман. И трое его лучших людей трудились над заданием шефа, не покладая рук. Когда я воскресным вечером доложил обо всем этом Вульфу, он фыркнул. «Ослы! Я ведь принес им эту связь на блюдечке и разжевал!» «Да, сэр», — посочувствовал я, — «это вас и изнурило?» «Я вовсе не изнурен. Я даже не устал». «Значит, я солгал нашему клиенту. Когда он сегодня позвонил нам снова, я сказал, что вы совершенно изнемогли, ломая голову над его делом. У меня не было выхода. Он уже теряет терпение. Чем вам не угодило пиво?» «Слишком холодное?» «Нет». Я думаю о тебе. Большинство машинописных работ выполняют женщины, так ведь? Не большинство, а все. Тогда с завтрашнего дня начнешь заниматься машинистками. Возможно, тебе повезет больше, чем Солу, Фреду и Ори, хотя и они будут заниматься тем же поиском. Прежде чем браться за что-то другое, Мы закончим с этим. Среди машинисток наверняка найдутся молодые и привлекательные. Не переусердствуй! Слушаюсь!» Я одарил его восхищенным взглядом. «Ваши вспышки озарения вгоняют меня в священный трепет. Гениальная идея!» «А что я могу сделать, черт побери?» Взорвался Вульф. «Достань хоть что-нибудь! Достанешь?» — Безусловно! — заверил я. — Допивайте пиво! Вот так случилось, что на следующий день, в понедельник, покончив со своими утренними обязанностями, я отправился обследовать доставшийся мне сектор города в соответствии с планом, который мы разработали вместе с Солом. Наша славная Троица уже поработала на Манхэттене до 14-й улицы, в районе вокзала Гранд-Централ и в Вестсайде, от 14 до 42 улицы. Сегодня Фреду достался Бруклин, Ори выпал Бронкс. Сол выбрал Истсайд, а я занялся Вестсайдом, начиная с 42 улицы. В половине одиннадцатого я вошел в дверь с табличкой «Стенографическая служба Бродвея». И сразу попал в преисподнюю, в комнату, достаточно просторную, чтобы вместить пять столов и столько же машинисток, набили их с добрый десяток. И два десятка рук порхали над клавишами со скоростью, раза в два превышающей мою. Пытаясь перекрыть барабанную дробь, я крикнул ближайшей дамочке, на бюсте которой без труда разместилась бы книжная полка. «У такой женщины, как вы, должен быть отдельный кабинет!» «У меня есть!» — надменно откликнулась она и провела меня в крохотную клетушку за перегородкой. Поскольку перегородка была высотой всего футов шесть, грохот все равно стоял одуряющий. Минуты две спустя хозяйка клетушки объяснила. «Мы не даем информации о наших клиентах. У нас строго конфиденциальные услуги». «У нас тоже», — крикнул я, протягивая ей визитную карточку. «Все очень просто. Наш клиент — вполне уважаемое издательство. Им передали рукопись романа, от которого они пришли в восторг, и собираются его опубликовать. Но вот незадача. Страничка с фамилией и адресом автора куда-то запропастилась, и ее не могут найти. Имя автора они запомнили — Бэйрд Арчер. Но вот адреса нет, и с автором нельзя связаться. Ничего, казалось бы, страшного. Не горя ни так желанием опубликовать роман. В телефонной книге Бейерда Арчера нет. Рукопись пришла по почте. Издательство помещало объявление, но безрезультатно. «Я хочу знать только, не перепечатывали ли у вас рукопись романа Бейерда Арчера?» «Возможно, в сентябре прошлого года или около этого. Роман называется «Не надейтесь».» Лед еще не растаял. «В сентябре прошлого года?» «Что-то долго они ждали. Они пытались разыскать его». «Если печатали у нас, страничка не могла потеряться. Мы подшиваем все материалы скоросшиватели». «Об этом ребята меня предупреждали. Я уверенно кивнул». — Да, конечно, только редакторы не любят возиться со скоросшивателями. Они их снимают. Если вы перепечатывали эту рукопись, будьте уверены, автор очень хотел бы, чтобы вы помогли его разыскать. Дайте человеку шанс. — Ну ладно, — скрипя сердце, согласилась она. — Попробую поискать, только сперва кое-что выясню. Она вышла. Я прождал ее 20 минут и еще десять, пока она рылась в картотеке. Ответ был нет. Бейрда Арчера они не обслуживали. Я поднялся на лифте на восемнадцатый этаж в офис «Машинописная служба Рафаэля». Эти два визита отняли у меня почти час, а с такой скоростью, согласитесь, трудно рассчитывать на успех. Где я только не побывал, от подлинных гигантов, разместившихся в Paramount билдинг под вывеской Metropolitan Stenographers Incorporated, до каморки с кухонькой и ванной в конце сороковых улиц, где ютились две девушки, работавшие на дому. На ланч я отправился в итальянский ресторан «Сарди», где с удовольствием съел каннелони за счет Джона Р. уэлмана а затем возобновил поиски. Погода стояла довольно теплая для февраля, только никак не могла сделать выбор между пасмурной хмуростью и устойчивой измуростью. А потому часа в три дня, когда я сумел без потерь пробиться к нужному зданию сквозь оживленные бродвейские толпы в районе 50 улиц, я пожалел, что не надел плащ вместо коричневого пальто. С этим визитом я рассчитывал покончить в два счета — поскольку в списке адресов значилось только имя женщины — Рэйчел Абрамс. Дом был довольно старый и невзрачный. Слева от входа размещался магазинчик женского платья Кэролайн, а справа — кафетерий Мидтаун Итери. Войдя в вестибюль, я снял и хорошенько стряхнул пальто. Затем, ознакомившись с указателем, поднялся на лифте на седьмой этаж. Лифтер подсказал, чтобы я шел в комнату 728 налево по коридору. Прошагав немного налево, я свернул направо, сделал несколько шагов, еще раз повернул направо и вскоре очутился перед комнатой 728. Дверь была нараспашку, и я поднял голову, желая удостовериться, что на двери и впрямь номер 728, а заодно и прочитал «Рэйчел Абрамс. Стенография и машинопись». Я оказался в комнате размеров футов 10 на 12, не больше, с рабочим столом, маленьким столиком, двумя стульями, вешалкой для одежды и старым зеленым металлическим шкафчиком для картотеки. На вешалке я заметил женское пальто, шляпку и зонтик. А на столе, позади пишущей машинки, стояла ваза с желтыми нарциссами. На полу валялись разбросанные листы бумаги. Виной, по-видимому, был сильный сквозняк из-за поднятого доверху окна. Кроме сквозняка, с улицы через окно доносились голоса, а точнее крики. В три шага, я достиг окна, перегнулся через подоконник и свесился вниз. Прохожие останавливались под моросящим дождем, вытягивали шеи и пытались что-то разглядеть. Трое мужчин с разных сторон перебегали улицу, спеша к толпе, собравшейся перед самым домом на тротуаре. Посреди толпы двое других мужчин склонились над распростёртым на асфальте телом женщины, Юбка, которой высоко задралась, а голова неестественно вывернулась в сторону. У меня превосходное зрение, но с высоты семи этажей, да еще под мелким дождем, картина получалась довольно размытая. Большая часть зрителей разглядывала женщину, но некоторые задирали головы и смотрели прямо на меня. В футах вста слева к толпе, Трусцой приближался полицейский. «Я утверждаю, мне понадобилось не больше трех секунд, чтобы осознать, что случилось. Утверждаю я это не из хвостовства, благо доказать ничего не в состоянии, а чтобы отчитаться за свои действия. Назовите это предчувствием, интуицией или чутьем, как хотите. Но ничего подобного со мной прежде не случалось». Вульф велел мне достать для него хоть что-нибудь, а я ухитрился опоздать на какие-то три минуты, а может быть и на две. Будучи совершенно в этом уверен, дальше я действовал чисто машинально. Отпрянув от окна и выпрямившись, я метнул быстрый взгляд на стол, а потом на шкафчик. Со стола я начал только потому, что он стоял ближе». Пожалуй, ни один обыск в истории не приносил столь быстрых результатов. С первого же взгляда я убедился, что средний ящик почти пуст. В верхнем аккуратно разложены стопки пищи и копировальной бумаги, а также конверты. Нижний ящик был перегорожен на три отделения с массой всякой всячины, и в среднем отделении в глаза мне тут же бросилось Коричневая записная книжка в обложке из искусственной кожи. На первой страничке вверху было написано слово «приход», под которым шла первая запись, датированная 7 августа 1944 года. Я перелистал странички до начала прошлого года, остановился на июле и стал просматривать записи, пока не наткнулся на 12 сентября, Бэйрд Арчер, шестьдесят долларов, аванс. А шестью строчками ниже, 23 сентября, Бэйрд Арчер, тридцать восемь и четыре доллара, остаток. Черт бы меня побрал! С чувством выругался я и, сунув книжку в карман, двинулся к двери. Я еще тешил себя надеждой. Вдруг Рэйчел Абрамс жива и успеет хоть что-нибудь рассказать. Когда я завернул второй раз за угол, открылась дверь лифта, и из него вышел полицейский. Я был настолько поглощен своими мыслями, что даже не удостоил его взглядом. А это было ошибкой, так как блюстители порядка не выносят, когда на них не смотрят, особенно на месте происшествия. Полицейский остановился прямо передо мной и резко спросил. — Вы кто такой? — Губернатор Дьюи, — ответил я. — Как я вам нравлюсь без усов? — А, Остряк, а какое-нибудь удостоверение личности у вас есть? Я вскинул брови. — Как это я не заметил, что очутился за железным занавесом? Мне некогда с вами припираться. «Как вас зовут?» «Знаете, уважаемый», — покачал я головой, — «мне это уже надоедает. Доставьте меня в ближайший Кремль, и я скажу вашему сержанту». Я шагнул в сторону и вызвал лифт. «Щокнутый какой-то!» — сплюнул он и загромыхал по коридору. Пришел лифт, я вошел в кабину. Лифтер объяснял пассажирам, из-за чего поднялся такой сыр -бор. В вестибюле было безлюдно. Снаружи, на тротуаре, несмотря на изморозь, толпа совсем сгустилась, и мне, чтобы пробиться в первый ряд, пришлось напустить на себя важность. Возле тела дежурил полицейский, пытающийся сдерживать напиравших зевак. Я уже заготовил предложение, которое обеспечило бы мне беспрепятственный доступ, но, когда пробился поближе и увидел всё своими глазами, понял. «Могу приберечь его на другой раз». При падении ей сильно досталось, и при взгляде на сломанную шею мои надежды, что в жертве еще теплится жизнь, улетучились, как дым. Я даже не стал уточнять ее имя, поскольку оно было у всех на устах. «Рэйчел Абрамс». Я протиснулся сквозь толпу назад, дошел до перекрестка, Остановил такси, забрался в него и сказал водителю номер дома на западной 35-й улице. Когда я поднялся на крыльцо и открыл ключом дверь, часы показывали пять минут пятого. Стало быть, Вульф уже возится наверху с орхидеями. Повесив пальто и шляпу в прихожей, я преодолел три этажа и проник в оранжерею. Добрых тысячи раз я любовался этим пышным великолепием, и всегда у меня при виде их дух захватывало. Сегодня же я не замечал ни буйно распустившихся фаленопсисов, ни радужно-крикливых котлей. Вульфа я нашел в помещении для пересадок, где он вместе с Теодором пересаживал молодые растения Дендробиум кризотоксум «В горшочке большего размера». «Неужели это не терпит отлагательства?» — сердито буркнул Вульф при моем приближении. «Полагаю, что нет», — сварливо ответил я. «Она мертва. От вас мне нужно только разрешение позвонить Крэмеру. Звонить придется в любом случае, поскольку меня видел не только лифтер, доставивший на ее этаж, но и полицейский». К тому же я оставил отпечатки пальцев на ее письменном столе. «Кто мертва?» «Та женщина, которая печатала рукопись Бейрда Арчера». «Когда и как?» «Только что. Она погибла в тот миг, когда я поднимался на лифте в ее офис на седьмом этаже. Она спускалась быстрее, чем я поднимался, причем из окна. Смерть наступила... От удара о тротуар. «Откуда ты знаешь, что она печатала рукопись?» «Вот что я нашел в ящике ее стола». Я вынул из кармана коричневую книжку и показал Вульфу те самые записи. Руки Вульфа были перепачканы землей, и мне пришлось держать книжку у него перед глазами. «Подробности рассказать сразу?» «Да, черт побери!» Пока я излагал все, не упуская ни единой мелочи, Вульф неподвижно стоял, касаясь кончиками грязных пальцев скамьи с горшочками и повернув ко мне голову с плотно сжатыми губами и наморщенным лбом. Его желтый рабочий халат площадью добрых пол по оттенку удивительно напоминал нарциссы на столе Рэйчел Абрамс, закончив рассказ. Я мрачно спросил. «Мои комментарии выслушаете?» Он утвердительно хмыкнул. «Возможно, мне следовало там задержаться, но толку бы от этого не было. Я был слишком взбешён, чтобы рассуждать. Приди я на каких-то три минуты раньше, то застал бы ее в живых, или, если ее выкинули из окна, я мог застигнуть преступника врасплох. Вы же сказали, чтобы я хоть что-нибудь достал». Вот я и приволок бы вам, негодяя. Везучий же мерзавец. Должно быть, мы разминулись секунд на тридцать. А когда я выглянул из окна, он, наверное, вышел на улицу и зашагал прочь, не страдая болезненным любопытством. Вулф приоткрыл и снова закрыл глаза. «Если вы сомневаетесь, что ее выбросили, — раскипятился я, — то ставлю десять против одного». Не могу поверить, что женщина, печатавшая ту самую рукопись, выбрала именно сегодняшний день, чтобы сигануть из окна или даже нечаянно вывалиться. «Тем не менее, это не исключается. Я категорически против. Это было бы верхом нелепости. Ну ладно, все-таки кое-что я для вас добыл», — я похлопал по записной книжке. «Увы!» Угрюмо вздохнул Вульф. «Твоя находка лишь подтверждает, что мисс уэлман убили из-за того, что она прочитала рукопись, а мы и руководствовались именно такой гипотезой». «Сомневаюсь, удовлетворилась бы мисс Абрамс тем, что ее смерть подтвердила нашу правоту. Большинство людей считают, что заслуживают «Лучшей участи. Мистеру кремеру захочется получить эту книжку». «Угу. Возможно, я зря прихватил ее. Но вы так просили, а мне не терпелось добыть для вас хоть что-нибудь. Отвезти ее кремеру или позвонить, чтобы он прислал за ней?» «Ни то, ни другое. Оставь ее на скамейке. Я вымою руки и сам ему позвоню». Ты займешься другим. Я допускаю, что мисс Абрамс могла кому-то рассказать про содержание рукописи, которую перепечатывала. Покопай здесь, найди ее родственников и друзей, составь их список. Сол, Фред и Ори будут звонить в половине шестого. Ты позвонишь в пять двадцать пять и скажешь мне... «Где ты с ними встретишься и в котором часу? Поделите список между собой!» «Господи!» — запротестовал я. «Это уж совсем белыми нитками шито. Потом вы захотите еще снять отпечатки с валика ее пишущей машинки?» Вульф пропустил мой выпад мимо ушей и решительно зашагал к раковине. Я спустился этажом ниже, к себе, в комнату. За плащом. Внизу я забежал на кухню предупредить фрица, чтобы к обеду меня не ждали.